Глава 27 Естественно, намереваться что-то сделать, и сделать это на самом деле абсолютно разные вещи. Я боролась со сном так долго, как могла, даже когда стрелка часов перевалила за полночь. Я все еще ждала Логана. Не решалась побеспокоить его повторным звонком, несмотря на близкое к истерии состояние. Может, я накрутила себя по полной? Такое тоже не исключалось. Как ни странно, сон меня все-таки одолел. Когда я открыла глаза, за окном уже было позднее утро, а в доме никого. Я вскочила с дивана в гостиной, тело неприятно ломило из-за сна в неудобной позе. Пришлось потянуться несколько раз, чтобы стряхнуть сон окончательно и размять мышцы. Логан точно не приезжал домой. Я была в этом уверена, потому что если бы он приехал, он бы разбудил меня. Попытался бы переместить в спальню, а так... Всю ночь я провела одна. В груди неприятно заныло, и я сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Резкий звонок телефона заставил меня подпрыгнуть. Мой сотовый вибрировал на полу, частично забравшись под край дивана. Наклонившись и подхватив трубку, я подавила разочарование, звонил вовсе не Логан, а Альфред. «Да», — коротко бросила я, не в силах изображать любезность или быть вежливой с ним. Впрочем, Альфу это и не было нужно, потому что сам он начал возмущаться без всяких приветствий. «Ужас, Блейк, просто ужас! Нам отказали в публикации!» «Что? Как? Ты о чем?» Я, правда, с трудом соображала. «Вот и я в шоке, милая. Спасибо, хоть и гонорар не отозвали». «В смысле? Гонорар? Отозвали? Что происходит, Альфред?» Я потерла глаза и сжала переносицу пальцами, подавив зевок. «Если бы я знал, что происходит!» Давай по порядку, а? Через несколько минут я уже все знала. Публикацию моей последней книги притормозили. Она теперь застряла в редакции на неопределенное время. На выпуск электронной версии я также могла не рассчитывать. Права перешли издательству. И один бог теперь знал, когда книга увидит свет. «И что это значит?» – спросила я у своего агента. «Значит, что не все так просто в датском королевстве, Блейки. Но...» Тебе стоит поговорить с мистером Беллом, то есть с твоим логаном. Он, вероятно, знает больше меня. Совсем не по-доброму хмыкнул Альфред. Меня, получившему какую-то дурацкую отписку. Вообще, когда набирал тебя, думал, ты уже в курсе. Он что, ничего тебе не сказал? Да, я поговорю, не переживай, пообещала я Альфу. Больше ничего не комментируя, положила трубку и произнесла в пустоту: "О, Я обязательно поговорю. Пришлось очень постараться, чтобы усмирить себя и не вскочить с дивана, заламывая руки от паники. Я даже спокойно выпила стакан воды и поднялась наверх, чтобы принять душ и привести себя в порядок. Одеться, вызвать такси и отправиться в издательство. Что ж, если Логан не пришел домой, то он мог ночевать в своей второй квартире или на работе. Или у Ванессы запел противника, Тонкий внутренний голосок, который я тут же придушила на корню. Всю дорогу до House Bell Group я провела в раздумьях. Почему-то была уверена, что без участия Дэйва здесь не обошлось. Но мне была непонятна игра Логана. Он вел какую-то призрачную партию, возможно, даже сам не понимая ее итога. Мне очень хотелось верить, что не бил вслепую. Если у него и были причины заморозить выход моей книги, значит, они оказались весомее, чем условия контракта. «А если я не была ему так дорога?» «Что?» — я качала головой, не соглашаясь со вчерашними намеками Дэйва. В холле первого этажа я сходу наткнулась на Люси. «О, милая, мне так жаль!» — бросилась ко мне помощник редактора. «По-моему, уже все были в курсе дел. Все, кроме меня. А кого еще вам жаль?» Приподнимая бровь, уточнила я и ударила на угад. «Шеф, у себя?» Я еще надеялась, что не все в издательстве знали о моих отношениях с Логаном. Хотя те, кто интересовался светской жизнью и внимательно рассматривал фотки с благотворительного вечера, уж наверняка обратили внимание на наши тесные контакты с мистером Беллом. «У себя, у себя», — закивала она, — «встреча только что закончилась, но я не думаю, что твой разговор с ним что-то решит». Если Альфред думает, что это хорошая идея, потом отмахнулась я и направилась к лифтам. С одной стороны, я понимала причитание Люси и ее жалость по отношению ко мне. Зачастую издатели были схожи с продюсерами звезд, которых они могли похоронить в забвении, пока те были связаны с ними условиями контрактов. Как правило, любой договор содержал пункт о приостановке публикаций. В таком случае автор мог писать хоть по книге в месяц, но не факт, что произведение когда-нибудь увидит свет. Как всегда в бизнесе, ты можешь вступать по тонкому льду, и даже твоя востребованность не гарант успеха и вседозволенности. А вот с такими невеселыми мыслями я вышла на директорском этаже и замерла, увидев Логана и Ванессу, о чем-то мило беседующих поодаль. Так и Валлой заботливо разглаживала невидимые складочки на лацкане его пиджака, а Логан нежно держал ее свободную руку в своей ладони. Не успев ни о чем подумать, я шагнула обратно в лифт и на автомате зажала кнопку первого этажа. Что, мать его, это было? Мне хотелось вернуться обратно, схватить Логана за плечи, трясти и требовать объяснений, а Ванессе, несмотря на ее положение, вцепиться в аккуратно уложенные волосы и сказать чтобы отвалила от... Кого? Моего мужчины? Нас обоих? Тогда какого черта мой мужчина не позвонил и не объяснил мне ничего? В груди рос огромный снежный ком. Это как ощущение в детстве. Беспомощность. Что-то огромное и тяжелое, с чем тебе никак не справиться. В душе так плохо, что ты физически ощущаешь эту тяжесть неминуемой беды. Вернувшись в холл, Я медленно прошла к диванчику стены и опустилась на него, достала сотовой сумки и набрала Логана, мысленно умоляя его снять трубку. Слушала кутки: Один, второй, третий. А на середине четвертого Логан сбросил звонок. Чем бы он сейчас не занимался, это было важнее меня. Чем бы он вчера не занимался, он не нашел времени мне перезвонить. Чем бы он ни занимался ночью, он не нашел причины возвращаться домой. Подавив разочарованный вдох, я бросила телефон обратно в недра сумочки, чего я ждала от мужчины, пропавшего на целую неделю из моей жизни, да еще сразу после знакомства. Сейчас, вероятно, происходило то же самое. С одной лишь разницей, я много знаю о Логане и в курсе, где его искать. Только вот подниматься обратно и видеть его, мило воркующего с Ванессой, мне совсем не хотелось. В тот момент, когда я окончательно отпустила свое прошлое, что-то изменилось, и все покатилось под откос. Дверь аквариума курилки рядом со мной распахнулась, и оттуда вышли два сотрудника издательства, что-то жарко обсуждая. Я уловила лишь кусок их беседы. И пары месяцев не прошло, опять все меняется. С мистером Беллом-старшим такого не было. Этот его сынок точно пустит все псу под хвост. А вот сейчас все и узнаем. Ага, на очередном спонтанном собрании. Слушай, скажи спасибо, что нас вообще в курсе. Держит. Мужчины притормозили у лифта, и теперь до меня долетали огрызки их фраз. Джон, я ж сказал, сказал, его бывшая, новый директор, продажа. Мир сошел с ума. Джон и его спутник удалились, а я, не понимая, что мне дальше делать, сидела в растерянности. Ехать домой? Ждать окончания собрания? Продолжать терроризировать телефон Логана? Но никого и ничего терроризировать не пришлось. На первый этаж спустился сам Логан и Ванесса. Она теперь мило держала его под локоть, а дежурная улыбка намертво приклеилась к ее лицу. Однако стоило ей заметить меня, как Ванесса на и что-то шепнула Логану. Тот моментально обернулся, впиваясь в меня взглядом. Затем, видимо, попросил ее подождать и широким размашистым шагом направился в мою сторону. "Блейк, что ты здесь делаешь?» Без всяких приветствий начал он. «Ты не приехал домой?» — с обидой произнесла я. «Мое отсутствие дома сейчас меньше и зол». «Для кого как?» Выразительно, посматривая на Ванессу, отрезала я. Что она здесь делает? Помогает? Просто ответил Логан и добавил. Я бы очень хотел, чтобы ты ждала меня дома, Блейк. Как только я решу вопросы, все тебе объясню. Тебе лучше держаться подальше от всего этого. От всего? От чего? Я даже не понимаю, о чем ты вообще говоришь. Воскликнула я и должна признать, это было чересчур громко. Несколько голов недоуменно повернулись в нашу сторону. Люси из дальнего угла холла, сочувствующе, смотрела на меня. Видимо, думала, я возмущаюсь по поводу отказа публикации. «Черт, Блейк, потерпи чуть-чуть, пожалуйста!» Чуть мягче, добавил он. «Я постараюсь к вечеру быть дома». «Постараешься?» Горько повторила я и могла бы добавить что-то еще, если бы Логана не окликнули. Он с некоторым извинением посмотрел на меня, поднял руку и тыльной стороной ладони погладил щеку, а я встрогнула и вспыхнула. Так мне не хватало простого тактильного контакта с ним. Логан ушел, а я отвернулась, чтобы наклониться и поднять сумочку, шлепнувшуюся с коленок на пол, когда я вскочила при его появлении. «Все из-за тебя», — раздался противный скрижет сквозь зубы за моей спиной. Оказывается, успела подойти Ванесса. Она поглядывала то на меня, то на Логана, стоявшего к нам спиной и разговаривающего с сотрудниками. «Что все?» — агрессивно бросила я, злясь только на один факт ее присутствия здесь. «Все, идиотка!» — не сдержалась она. «Не знаю, чем ты так зацепила этого Дэйва Гана. Знаешь, мы утром встречались тут с ним» фыркнула Ванесса и окинула меня таким оценивающим взглядом, чтобы я прониклась ее непониманием. Чего такого во мне мужчины находили? Если бы Логан согласился на его условия, ничего бы этого не понадобилось. Этого цирка бы не было. Она пространственно взмахнула рукой. Какие условия? Ай, а ты не знаешь. Округлила она глаза. А дал бы Логан этому Гану твой контракт? так и не бился бы сейчас, как птица в селках. Ты, его селки, Блейк, связала по рукам и ногам. Отстань ты уже от этой семьи. Теперь этот ган будет сжирать издательство по кусочкам, раз с ним не поделились. Напоследок она многозначительно на меня посмотрела и ушла, покачивая бёдрами. А я осталась с чувством, что снежный ком все-таки поглотил меня, сковав по рукам и ногам.